Глава 28. Радостная встреча. На следующий день, ровно в полдень, Александр Бассворт и Роберт Уэллс вошли в кабинет судьи Уэлкфеда. Он встретил обоих со спокойственными объятиями, самарично усадил на заранее приготовленные стулья, потом вынул из под стола бутылку эля и три бокала. Он лично разлил эль бокалы и предложил гостям за долгую дружбу. Александр Бассворт и Роберт терялись в догадках. Они не понимали, зачем их вызвал судья Уэлл и что его так сильно обрадовало. Поэтому им пришлось выпить вслед за ним и поблагодарить гостеприимного хозяина. «Прошу прощения за столь несуевременное беспокойство», — со всей возможной любезностью заговорил судья. «Я не задержу вас долго, сэр Роберт, сэр Александр». Судья Уэлл вернулся в свое кресло, чтобы узреть два осадаченных лица. «Сэр Роберт» с некой торжественной напыщенностью сгорел судья Уэлл Простите за прямоту, но ваши претензии к сэру Альберту, даже с точки зрения закона, кажутся ничтожными. Судья Уэлквит умысленно употребил приставку «сэр», чем, несомненно, произвел нужные впечатления. Кроме того, многозначительно улыбнувшись Александру, добавил судья Уэлквит: У меня есть все основания полагать, что ваша бывшая невеста успела забыть «м -м -м» о своих страданиях. Но даже если у нее и остались обиды, сэр Альберт готов выплатить кругленькую сумму. Полагаю, этого будет достаточно для того, чтобы загладить свою вину. «Что же касается вас, сэр Александр», — продолжал судья Олки, делая вид, будто не замечает хмурого взгляда Роберта Уэлса, «Вы достаточно наказали сэра Альберта. Шрам на его лице — лучшее тому доказательство. Вам следует забыть обо всем и помириться с своим братом. Он человек весьма интересный». «Вы собираетесь его отпустить?» — вырвалось у Роберта Уэлса. «Я уже отпустил сэра Альберта». «А как же?» — начал было Роберт Уэллс, но судья Уэлл его перебил. «Не советую вам оспаривать мои решения. Не стоит мне препятствовать». «И наоборот. Вы можете рассчитывать на мою признательность, если забудете это маленькое недоразумение». Роберт Уэллс покинул кабинет в сильном расстройстве. Он был возмущен поведением судьи. Оставшись наедине с судьей, Александр поклонился. «Я выполнил в точности все ваши пожелания, сэр». Они тепло попрощались, после чего Александр вышел вслед за Робертом Уэлсом. «Боюсь, ты плохо представляешь мои пожелания, мерзавец», — гневно пробормотал ему вслед судья Уэлквит. Роберт Уэллс вышел на улицу и подождал Александра. Едва тот появился, как он с негодованием бросил. «Деньги получил от вашего брата. И деньги немалые, судя по его довольному лицу». «Я не могу препятствовать действиям судьи», — ответил на это Александр. «Я тоже, к сожалению». Роберт Уэллс попрощался. Они разошлись по своим каретам, которые стояли здесь же, возле татуара, одна за другой. Оказавшись в карете, Александр шумно выдохнул. На его губах заиграла довольная улыбка. Он, больше всех прочих, жаждал завершения этой истории. Эта история была единственным его слабым местом. Теперь она больше не всплывет. И все благодаря его предусмотрительности. Не ожидал, братец, что Мэри окажется живой. Александр смеялся. Он всегда предполагал появление Альберта. Для него лишь его богатство оказалось неприятным сюрпризом. Все остальное он продумал до мелочей и был уверен, что снова выкрутится, как не раз бывало до этого. В особняке семьи Уэлс тем временем вспыхнула ссора. Все началось за обедом с невинного высказывания Элизабет по поводу недостойного поведения Альберта. Ради справедливости надо сказать, что она никак не ответила на первые высказывания своей сестры. Она и потом промолчала. Но Элизабет никак не желала униматься. И закончилось это тем, что Анна ответила. Между ними завязался спор, который обернулся настоящим скандалом. Элизабет обвиняла Альберта, а Анна его защищала. Леди Маргарет была в ужасе и никак не могла остановить дочерей. Альберт не мог тебя навредить. Ты все это выдумала на мне», — кричала Анна, размахивая салфеткой, как флагом. Какое ты имеешь ко всему этому отношение? кричала этот Элизабет, размахивая вилкой, как шпагой. «Ты знаешь, что я люблю Альберта, поэтому и нападаешь на него!» — снова кричала Анна. «Ты любишь Альберта?» — с откровенным ужасом спрашивала леди Маргарет. Несколько дней назад Анна любила Стивена. Злородно отвечала за сестру Элизабет и сразу же получила достойный ответ. «Я собираюсь замуж за Стивена. Альберт мне брат, как и Виктории. Я люблю Альберта, и он меня любит. а тебя я терпеть не могу. Можно подумать, я от тебя в восторге», — гневно парировала Элизабет. «Можешь убираться к чертям вместе с своим Альбертом». «Боже, Элизабет!» — леди Маргарет впервые слышала такие ужасные слова от старшей дочери. «Сама, убираясь к чертям, вместе с своим женихом!» — закричала отец Анна и швырнула салфетку в сторону Элизабет. Салфетка не долетела до цели и мягко опустилась на вазу с засахаренными фруктами. Но вызов был брошен. Элизабет схватила сразу стопку салфеток и бросила ванну. Салфетки взлетели в воздух и рассыпались по столу. «Что здесь происходит?» На пороге столовой возникла фигура Роберта Уэлса с каменным лицом. Элизабет и Анна встали, а потом с натянутыми улыбками присели перед отцом. Я спросил, что здесь происходит, громче и строже повторил глава семьи. Маргарет кивнула в сторону Анны. Пытаясь оправдать своего любимого Альберта, с созывающий насмешливостью, ответила на это Элизабет. — Пытаюсь оправдать, — гневно вопросила Анна. — Да ты все время оскорбляла Альберта. А что он тебе говорил? Он хоть раз неуважительно высказался о тебе и нашей семье. За что его оправдывать? Альберт не сделал ничего плохого. «Не смей защищать этого негодяя!» вне себя закричал на Анну Роберт Уэллс. «Не смей, слышишь? Не смей упоминать имя этого человека в нашем доме!» Это несправедливо воскликнула Анна и, подхватив подол платья, вывежала из столовой. Элизабет сразу пришла в отличное расположение духа и принялась горячо благодарить родителя за поддержку. Немногим позже Виктория, Стивен и Альберт разговаривали у Холли своего дома. Виктория убеждала брата пойти к Уэлсам и уладить все недоразумения. Альберт наотрез отказывался. — Зачем? — какой смысл? Мне же никто не верит. — Я тебе верю, — ответила на это Виктория. — Я тоже верю Альберту. Я рада, что ты вернулся. Я знал, что ты не виноват. В Холле появилась Анна. Она слышала последние слова Виктории. Анна смотрела с теплотой на Альберта, заметив Стивена, она смутилась. — Раз вы такого высокого мнения обо мне, леди Анна, я, пожалуй, рискну представить вам моего доброго друга Стивена Глойда. Ответом стал угрожающий взгляд. Но было уже поздно. Стивен встал перед ней и низко поклонился словами «Леди Анна». Анна залилась очаровательным румянцем, но все же с спокойствием, достойным восхищения, ответила на поклон. «Сэр — Сэр? Альберт некоторое время улыбался, а потом, приняв озабоченный вид, начал суетиться. — Будь любезен. Окажи внимание Виктории и Анне», — попросил он Стивена. «Мне необходимо уладить кое-какие дела». Не добавляя ни слова, он вышел из дома. Виктория переводила удивленный взгляд с пунцовых щек Анны на смущенного Стивена, пока до нее не дошла истинная причина ухода брата. «Я распоряжусь насчет чая», — сказала Виктория, и прежде чем Анна успела ее остановить, она исчезла. Оставшись наедине, Анна и Стивен некоторое время молчали и старались не смотреть друг на друга. Потом все же осмелились и одновременно покраснели, отчего веснушки на их лицах стали заметно еще сильнее. — Могу я проводить леди Анну в гостиную? — эти слова дали Стивену не без труда. — Прошу вас, сэр. Анна с удивительной грациозностью приняла руку Стивена, и они вместе направились в гостиную. — Я и не надеялся заслужить ваше внимание, леди Анна, — тихо сказал Стивен с волнением в голосе. — Почему же, сэр? — так же тихо спросила Анна. — Вы такая красивая, а я... Стивен запнулся. Он заметил, что его слова смутили Анну, она еще больше покраснела. — Простите, леди Анна. — За что вы просите прощения? Залезть? — смущенно спросила Анна. — Наверное. Но я сказал правду. Анна втихомолку улыбнулась. Ей понравился ответ Стивена, даже очень понравился. Если здесь все чувствовали себя в высшей степени счастливыми, то в доме по соседству лились потоки негодования со стороны Элизабет. Они разразились, как только Роберт Уэллс сообщил о разговоре с судьей. «Как он мог?» — гневно восклицала Элизабет, подразумевая действия судьи Уэлкфида. «Как мог отпустить отъявленного насильника? Как можно столь откровенно пренебрегать своими обязанностями? Возможно, кто-то и готов смириться с подобным поведением, но я намерена откровенно высказаться по этому поводу». Не откладывая дела в долгий ящик, Элизабет поспешила «Колд Бейли». Леди Маргарет и Роберт Уэллс пытались ее остановить, но это было слишком настойчиво в своем стремлении установить справедливость. Элизабет навестила судью Элквида и в самых резких выражениях выразила свое возмущение. Большей частью она говорила об обязанностях, которыми пренебрегает человек его положение. Элизабет говорила ровно до того момента, пока судья Элквид не пригрозил отправить ее в тюрьму. «Вы, сэр, только порядочных людей способны сажать в тюрьму, бросив с вызовом эти слова». Элизабет степенно удалилась, довольной собой и произошедшим разговором. По возвращении Элизабет все решили попросту забыть обо всем. Это представлялось наилучшим выходом.